Глава вторая. Холод оттачивает ум и закаляет характер. Подлый читатель, не верящий в честность автора и объективность науки, может спросить. Вот вы говорите, что в эпохе похолоданий происходят великие духовные свершения, переселяются народы и вообще растет чистота исторических событий. Но ведь история — штука непрерывная. В любой момент истории можно наперечислять столько событий, что любая теория рухнет. Логично. Именно поэтому, чтобы исключить субъективизм климатолога, в этой книге использовались экспертные оценки историков. То есть брались в расчет только те события, которые само историческое сообщество считает значимыми. И накладывались на температурную кривую. Так что закончим на время с заковыристыми вопросами и продолжим путешествие во времени. Итак, закончилось осевое время, эпоха самого сильного за последние пять тысяч лет похолодания. Эпоха, давшая людям почти все мировые религии, основные философско-нравственные учения, греко-римскую культуру, железо, деньги и прочие причиндалы цивилизации. Температура сначала неудержимо ползет вверх, А в районе 350 -го года до нашей эры снова начинает падать такая секая. Холодный период длится примерно до 50 -го года до нашей эры. И опять, как из рога изобилия, сыплются культурные достижения. В это время создается Александрийская библиотека, строится одно из величайших инженерных сооружений древности, Форосский маяк. При дворе Птолемеев возникает прообраз первой академии наук, Мусион. Этот холодный период время расцвета китайской философии и культуры. Первый поэт Китая Цюй Юань, знаменитые конфуцианцы Сюнь Цзы и Мэн Цзи, великий писатель древности Чжуан Цзи, все они жили в третьем-четвертом веках до нашей эры. Ну и раз уж речь зашла о Китае, пройдемся по его истории. Следующее короткое похолодание 50-150 годы нашей эры тоже подарила Китаю много нового. О военно-политических пертурбациях поговорим ниже, а сейчас только о технологических прорывах. В это время широкое распространение в Китае получает плужное земледелие, возникает система переменных полей, вводится грядковая культура. В области металлургии тоже прорывы. Изобретен способ приведения в действие кузнечных мехов при помощи водяного колеса. Немедленно вслед за этим дармовая сила воды стала использоваться и в сельхозпроизводстве для перемалывания зерна при помощи водяных мельниц. Чуть позже была изобретена водоподъемная машина, что произвело небольшую революцию в области орошения земель. Любопытно здесь вот что. Все перечисленные штучки были изобретены в краткую эпоху похолодания конца первого, Начало второго века, но, как отмечают историки, заметное распространение получили только через сотню-полторы лет, в третьем-четвертом веках нашей эры. Смотрим график и видим, что третьи и четвертые века — это время очередного похолодания. А между ними технологически застойный тепловой пик, когда изобретенное не распространялось. А зачем? И без него захорошело. Еще любопытнее, что холодная эпоха, которая породила новые сельскохозяйственные изобретения и первую механизацию, привела к постепенному растворению рабовладельческих отношений. Эпоха ухудшений климата — это эпоха дефицита, то есть время, когда с одной стороны рабов много и они дешевы из-за обширных завоеваний расширяющейся империи, а с другой — все эти рабы хотят есть, что не вполне удобно при упавших урожаях. А водяная мельница чем хороша? Она есть, не просит. Древний мир, конца прошлой и начала новой эры — это закат института рабовладения. В Риме рабов заменяют колонны, вольнонаемники, а лучшие римские писатели-аграрники дружно отмечают неэффективность рабского труда. В Китае происходит нечто подобное. В трактате «Янте-Лунь» 81 первый год до нашей эры также появляются жалобы на непроизводительность рабского труда. Римские и китайские книги в унисон пишут о том, что рабы в государственных мастерских и на полях трудятся из рук вон плохо, поскольку никакого резона в хорошей работе не видят. Примечательно, что в эпоху более изобильную хозяевам на эти резоны было как-то наплевать. Короче говоря, в конце первого века на самом пике похолодания в Китае возникают новые формы производства, более капиталистические, получает распространение кабальная аренда. Латифундисты теперь все чаще используют в своих хозяйствах труд так называемых биньке и буцуй. В буквальном переводе с китайского эти слова означают «гость» и «приживальщик». Уже по этимологии понятно, что это… Не рабы. Опять-таки, впервые появившись на исторической арене в эпоху похолодания первого века, эти гости получили самое широкое распространение только в третьем веке, в эпоху следующего похолодания. А в первом веке, когда кабальники только начали появляться, их даже звали по-иному Нуке и Тунке. Из контекста древнекитайских источников ясно, что Нуке и Тунке по своему положению почти ничем не отличаются от рабов. Но новое слово и, соответственно, понятие уже возникло. И в эпоху следующего похолодания, Третий век, обрело не только новый смысл, но и новую звуковую оболочку «биньке» и «буцуй». Теперь под этими терминами понимают уже не рабов, а зависимых землевладельцев, по сути, крепостных. Они еще не свободны, но уже не рабы. У них есть земля и, соответственно, стимул работать. Их уже нельзя продавать, но еще можно передавать по наследству и дарить. Постепенно меняется и отношение к несвободным людям на более гуманное. Во втором веке появляются беспрецедентные законодательные акты Гуан-Уди, согласно которым рабов теперь убивать запрещается, равно как и клеймить. Историки спорят, был ли этот период еще рабовладельческим или уже феодальным. А мы, пока они спорят, тихонечко отметим, что эдикты о рабах, принятые во втором веке римскими императорами Адрианом и Антонином Пием, очень похожи на китайские. Они карают господ за убийство рабов и предписывают жестоким хозяевам принудительную продажу рабов. Главное похолодание всей нашей эры — Которые приходится на 4 vi века, благотворно сказалось не только на китайской культуре. Золотое дерево культуры распускается и в Индии. Это век индийской математики, астрономии, медицины, литературы. Именно тогда создается Камасутра, Рамаяна и Махабхарата. Буддизм ударными темпами проникает в Китай, Корею и докатывается до Японии, проникает в Юго-Восточную Азию. В Средиземноморье и Европе укрепляется фундамент христианства. Блаженный Августин пишет книгу «Град Божий». В Константинополе строится знаменитый храм Святой Софии. В монастыре Сан-Бенуа монахи придумывают известную этическую формулу «молись и работай», которая позже стала идеологическим фундаментом европейской экономики и жизни. Ирландские монахи... Из монастыря Святого Ионы начинают многотрудную миссию по крещению англосаксов и пиктов, а ирландские миссионеры проникают в дикую континентальную Европу и основывают там целую кучу монастырей – в Австразии, Бургундии, Нейстрии и в Лангобардском королевстве. Наконец, на излете похолодания, на границе VI и VII веков, в Аравии возникает последняя мировая религия – ислам. Вопрос. Температурная кривая в ту пору шла вверх. Возвращение Мухаммеда в Мекку, например, это уже 630 год, то есть жизнь явно налаживалась. Почему же мировая религия, возникнув на взлете температуры, начала свое бурное распространение после смерти Мухаммеда? Самое теплое время. Нет ли здесь противоречия с теорией? Нет, если вспомнить, что в тех местах, где жил наш Мухаммед, ухудшение климата идет в противофазе к остальному миру. С потеплением Аравию начало сушить, жизнь резко ухудшилась, что и привело к пожароподобному распространению новой парадигмы. И раз уж мы попали на Ближний Восток, давайте посмотрим, как отразились на этом регионе прежние ухудшения климата, связанные с глобальными потеплениями. Рассмотрим, скажем, потепление в районе нулевого года, 50 лет левее и 50 лет правее этой даты. На этом пике ухудшения климата на Ближнем Востоке в городе Назарет рождается пророк, с которым также связано возникновение мировой религии. На том же тепловом пике развивают бурную деятельность его последователи Петр и Павел. Следующий зубчик потепления в районе 200 -го года порождает в Передней Азии пророка Мани, основателя четвертой мировой религии, манихейства. В средние века манихейство было весьма популярным, оно достигло апогея в 8-9 веках, став государственной религией уйгурского каганата, после чего сдулось. Что отсюда следует? А то, что все без единого исключения мировые религии, манихейство, христианство, ислам, джайнизм, брахманизм, индуизм, буддизм, зарастрийство, конфуцианство, возникли и получили распространение в эпохе ухудшения климатической обстановки, которые были связаны либо с похолоданием, либо с иссушением климата. Перейдем теперь к нашествиям и переселениям народов. Резкое кратковременное похолодание в районе 400 года до нашей эры стронуло Великую Кельтскую лавину. Кельты внезапно сорвались с мест обетованных, долины Рона и Рейна, и начали свои безобразия с того, что вошли в Италию и взяли Рим. Два слова об этом внезапном пиковом падении температуры около 400 года до нашей эры. Исторические хроники повествуют, что в начале IV века до нашей эры на Апеннины обрушилась череда суровых зим. Целое поколение римлян успело вырасти, ни разу в жизни не увидав льда, а тут вдруг Тибр стал замерзать каждую зиму, и так на протяжении трех лет. Скорее всего, этот аномальный пиковый сброс температуры на фоне общего роста был связан с крупным извержением вулкана. Быстрое снижение температуры в начале IV века до нашей эры не может быть приписано только одной какой-то причине. Для этого, несомненно, понадобилось неблагоприятное стечение сразу нескольких важнейших климатических факторов. Так и случилось. Около 400 года до нашей эры на далекой и никому тогда неведомой Аляске взорвался вулкан Окмок. По шкале мощности извержения, которую мы проходили в главе 3, Это была полновесная шестерка, и ее одной хватило бы, чтобы уронить полушарную температуру на 3-4 градуса. Но это еще не все. Примерно тогда же стала резко снижаться солнечная активность, что, как мы знаем, тоже влечет за собой похолодание. И, наконец, воды Северной Атлантики также внезапно стали менее солеными. Не вдаваясь в действительно непростые аспекты взаимосвязи солености вод Северной Атлантики с глобальной температурой, прошу поверить на слово, что распреснение вод в этой акватории всегда влечет за собой серьезное похолодание. Кстати, это тот самый ужастик, которому в последние десяток лет постоянно пугают доверчивого обывателя, и на основе которого американцы изваяли нашумевший блокбастер послезавтра с насмерть замерзшим Нью-Йорком. Тогда же, в IV веке до н.э., похолодание ненадолго прекратилось, и кельты на время успокоились. Но сразу после 350 года до н.э. температура опять поползла вниз, и у кельтов вновь случилось двигательное обострение, связанное с возникшим переизбытком населения, читая недостатком еды. Результат. Свободные от еды кельты громят Македонию, грабят святилище Аполлона в Дельфах 279 год до нашей эры), переправляются в Малую Азию, где и находят внезапное успокоение. Во времена похолоданий, как мы помним, в Малой Азии происходит климатическое улучшение. Кельты оседают на новой благословенной родине и дают ей свое название — Галатия. Знаменитая турецкая футбольная команда Галатасарай названа по имени района Стамбула, где издавна селились те самые галаты, то есть кельты. Похолодание II века до нашей эры заставило сняться с ПМЖ саков и Юэджи. Начавшийся обвал температур iv пятого веков нашей эры сорвал с места голодавших гунов и фталитов Продолжающееся падение температуры в VI веке сорвало с места аваров и славян. Обратите внимание на график. В середине III века нашей эры начинается затянувшееся похолодание, которое длится около четырех веков. Это эпоха так называемого великого переселения народов. Зашевелились все. Не только традиционно подвижные кочевые народцы, которых страгивало с места малейшее сушения степи, но и лесные варвары, обитающие в Северной и Центральной Европе. Великая Римская империя, уже изрядно подразболтанная предшествующей теплынью Золотой век Антонинов, вдруг столкнулась с тем, что со всех сторон на нее сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее начало наседать варварство. И чем сильнее холодало, тем сильнее отовсюду лезло. С севера навалились германцы, с северо-востока — славяне, с с востока — аланы, с северо-запада — скоты и пикты, с юга — берберы. Давление нарастало до тех пор, пока конструкция не треснула. Великая империя пала. На столетия Европа погрузилась во мрак. Раз уж речь зашла о Риме, Полезно будет упомянуть, что вся история триумфального взлета этого замечательного государства пришлась на холодную эпоху. По холоду основывается Рим. По холоду этот город-государство завоевывает всю Италию, по холоду выигрывает первую Пуническую и захватывает Сицилию, потом выигрывается вторая Пуническая и устанавливается контроль Рима над Иберией. Заодно уж римляне громят Македонию — Затем следует окончательное решение карфагенского вопроса завоевание помпеем сирии и уже совсем на излете холодной поры завоевание цезарем Галии. Дальше наступает теплая эпоха и рим начинают трясти гражданские войны рушится республика и устанавливается фактическая монархия. Наибольшего расширения Римская империя достигает во времена очередного похолодания, примерно сотый год нашей эры, в славное правление Трояна. Затем следует столетнее потепление со всяческими либеральничаниями, свойственными оттепелем, типа поголовной раздачи всем римского гражданства и опустошительной эпидемии оспы. Потом очередной виток похолодания. Диоклетиан жестко закручивает гайки, собирая и заново отстраивая изрядно разболтавшуюся и уже полуразвалившуюся империю. Дальнейшее падение температуры делает жизнь настолько невыносимой для всех, что трещит и рушится мир вслед за римской империей, павшей под натиском набежавших отовсюду, как тараканы, дикарей. В третьей части книги я обещал подробнее остановиться на военно-климатических качелях Рим-Византия. Парфия-Персия. Следите за руками. Сейчас будет фокус. В Парфии сухо до катастрофичности, а в Риме тепло и хорошо. Рим подвергается жуткому разгрому. На голову разбит победитель спартака Марк Крас в битве при Карах. Парфия захватывает Сирию, парфяне осаждают и Иерусалим и разбивают армию Марка Антония. Это 53-36 годы до нашей эры. Потом меняется климатический тренд, наступает похолодание времен Трояна. В Риме падают урожаи. В Парфии тоже чуть похолодало, что для сельского хозяйства Парфии не критично, но зато полились благодатные дожди. То есть стало хорошо. И Парфия проигрывает по всем фронтам. Троян завоевывает Армению, берет Вавилон, Селевкию и столицу Парфии Тисифон, доходит до Персидского залива. Армения и Месопотамия объявляются римскими провинциями. Только чума, скосившая половину его войска, и еврейское восстание в тылу заставляет Трояна вернуть Парфянам к Тесифон и Селевкию, которые он более не в силах удерживать. Однако чуть позже Марк Аврелий опять отбирает оба города. Это 115-164 годы нашей эры. Снова перемены климатических декораций. 170 и 260-е годы нашей эры. Время и значит хорошо, а на Востоке засушило. И Месопотамия с Арменией возвращаются под власть Востока. Армия римского императора Гордиана III разбита в битве на Ефрате. Римлян бьют также под Эдессой и при Барбалисе. Наконец, в 259 году в плен к парфянам попадает римский император Валериан. Полный облом. В 260 350-е годы нашей эры в Риме захолодало, а варидные персии повлажнело. Риму плохо, востоку хорошо. Римский император Марк Аврелий Кар вторгается в Месопотамию. Соправитель Диоклетиана, император-тетрарх Гай Галерий входит с легионами в Армению и на голову разбивает персов. Армения и изрядный кусок Месопотамии вновь в руках Рима. Армения заключает союз с Римом против персов. 350-400 годы нашей эры. Небольшой подскок температуры. Для Рима это хорошо, для аридной зоны плохо. Но подскок температуры маленький и неуверенный, поэтому военные весы колеблются. И, кажется, норовят качнутся не в сторону Рима. Отобранная Месопотамия вновь возвращается Персии. Рим вынужден отказаться от Антиперсидского союза с Арменией. Персия и Рим делят Армению. Четыре пятых ее территории отходят к Персии. В самом начале V века Рим и Персия заключают мирный договор о совместной охране Дербенского и Дарьяльского проходов, единственных путей, ведущих через Кавказ на север. 420 650 годы нашей эры. Температура продолжает падать. Теперь уже плохо и Риму-Константинополю, и Персии-Ирану. Аридный Восток уже не спасает повышение увлажненности. Очень холодно. Падает урожайность. Снега стали выпадать в Месопотамии, виданное ли дело. Начинается дребезг системы. Война идет с переменным успехом и с последних сил на уничтожение. Договор о Вечном мире от 532 года нарушен. Персия захватывает Сирию-Антиохию. Почти сразу же Константинополь отбирает Сирию обратно. Вместе с Западной Грузией. В 561 году заключается новый мирный договор, в котором оговариваются прежние границы между двумя империями. Выходит, воевали зря. А температура... все падает. Всем плохо, очень плохо, и нужно обязательно воевать, пережигая избыточное население. И вот Персия-Иран вновь берет Антиохию, Иерусалим, Александрию, проходит за Лихватским рейдом по Египту и Анатолии. Персидский шах Парвис отбирает у Византии восточные и южные провинции. Его войска подходят к Константинополю. Однако вскоре византийские войска, которые ведет великий полководец император Ираклий, переходят в контрнаступление и вторгаются в Иран, захватывают шахскую резиденцию, отбирают Иерусалим. В 628 году обе стороны подписывают Третий мирный договор. И снова на прежних условиях. Мир трещит от напряжения. Теперь пощупаем реальность на предмет укрепления государственной централизации и возбуждения имперства в эпохе похолоданий. Каждое глобальное похолодание сопровождалось возникновением или усилением как минимум одной империи. Про Рим мы уже говорили. Он возник и начал победоносно расползаться по итальянскому сапожку в то самое осевое время. Осевое время вообще было богато на империи, которые раздувались как пузыри по всему северному полушарию. Восточная империя ахеменидов, например, тоже возникла именно тогда. Во время второго похолодания (320-е годы до нашей эры) Рим расползается от Атлантики до Сирии. В Индии в это время Приблизительно конец IV века до нашей эры, самое начало похолодания, возникает династия Маурьев, основавшая первую в истории страны империю. В середине III века до нашей эры в засушливых закаспийских степях и полупустынях возникает парфянское царство, которое просуществовало почти полтысячи лет. В районе 200 года до нашей эры греко-бактрийский царь Диметрий завоевывает северо-западную Индию. А чуть позже царь Минандра отхватывает от Индии еще добрый ламоть и распространяет свое влияние таким образом на кусок суши от Средней Азии до Ганга. В Китае в это время после почти 300-летней междоусобицы эпоха борющихся царств происходит объединение Китая в империю Цинь, которую тут же сменяет империя Хань. Китайский император У-ди расширяет пределы своей страны до реки Тарим на западе, а на юге до острова Хайнань, модернизирует Великую китайскую стену и даже устанавливает через Парфию связь с Римской империей. Третье похолодание. 50-150 годы нашей эры. Рим на пике могущества. В Центральной Азии происходит усиление Кушанского царства, которое расползается от Аральского моря до Индии. В Восточной Африке расширяется царство Аксум, которое мало кому известно, но которое, тем не менее, более 600 лет не только процветало, контролируя свою морскую торговлю с Индией, но и вершило судьбы народов в бассейне Красного моря. Четвертое похолодание, почти такое же сильное, как похолодание осевого времени, знаменуется ничейно смертельным столкновением двух сверхдержав древности — Византии и Византии из сасанитского Ирана, но это мы уже проходили. Здесь нужно обратить внимание вот еще на что. Сасанитский Иран возник из разросшейся Парфии в начале третьего века нашей эры, во времена потепления. Но мы помним, что потепление в тех местах синоним ухудшения климата. А до этого свинчивания в единую страну Парфия воспринималась современниками, теми же римлянами, например, как лоскутное одеяло, как конфедерация нескольких царств, Восемнадцать, согласно Плинию. Причем каждому из этих царств руководил свой царек. Но в эпоху очередного ухудшения климата сасаниды превратили лоскутные одеяло в монолит. Историки знают, что начало нашей эры — ознаменовалась общим системным кризисом, захватившим такие удаленные и такие разные государства, как простершийся от Атлантики до Сирии и Рим, огромный ханский Китай, Парфию, занимающую пространство от Амударии до Ефраты и Красного моря. Все эти гиганты словно были поражены какой-то общей социальной болезнью. Возможно, причина этой болезни — Высокочастотные климатические колебания конца прошлой начала нашей эры, когда температура скакала то вверх, то вниз с амплитудой в 0,2-0,4 градусов Цельсия. При этом длительность благоприятных и неблагоприятных периодов держалась в районе сотни лет. А подъем или падение температуры происходили за 25-30 лет, то есть за время смены одного поколения. Иными словами, климатические колебания совпадали с собственной чистотой социума. Неудивительно, что система вошла в резонанс и пошла в разнос. Наверняка в благоприятные периоды выживаемость новорожденных росла, и они успевали вырасти до возраста, когда могли носить оружие, а система уже не в состоянии была прокормить их зато могла бросить в огонь войны, ликвидируя тем самым в дурное время избытки человеческой массы, накопленные в хорошую пору. Окончательно измочаленные друг другом Запад, Рим, Византия, и Восток, Парфия, Персия, сасанитский Иран, заключив третий по счету мирный договор, тяжко дышали, словно два зверя, вывалив языки на плечи. А тут как раз незаметно подкрался тот третий, который всегда оказывается в выигрыше, когда дерутся гиганты. Арабы. В сражении с ними на реке Ермук и у аль кадиссии в 636 году нашей эры рухнула империя сасанидов, а Византия, мигов утратив былое римское величие, превратилась в обычное рядовое царство, каких много. Случилось сие становление новой арабской империи, как вы уже, быть может, догадались, в эпоху температурного неудобья. Как всегда. Пора бы уже привыкнуть. Теперь снова занесем лупу над Китаем, поскольку читателю было обещано рассмотреть его военно-политические пертурбации с точки зрения климата. Отъезжаем назад в прошлое. Пятый, четвертый века до нашей эры. эпоха быстрого выправления климатической ситуации. Из холодной осевой эпохи мир быстро вплывал в теплую. И в Китае немедленно началась смута, возобладали центробежные тенденции. Историкам эта пора известна как эпоха Джанго. Страна распалась на семь кусков, которые вели между собой вялотекущие военные кампании ровно до тех пор, пока вновь не захолодала. В середине IV века до нашей эры температурная кривая изменила направление и поползла вниз. И чем больше морозило тем яснее становилось, что чаша военно-политических весов склоняется на сторону северо-западного пограничного государства Цинь. В 316 году до нашей эры Цинь покорила первые два царства — Шу и Ба. Дальше — больше. И вот уже сменившая династию Цинь династия Хань собирает под свое владычество огромный китайще от Маньчжурии до Гуандуна. Этот монстр прекращает свое существование в очередную теплую эпоху. В девятом году до нашей эры власть захватывает регент малолетнего наследника престола Ван Ман. После чего вновь начинается эпоха смут и восстаний, которая длится аккурат все теплое время, конец первого века до нашей эры и начало первого века нашей эры. После чего все заканчивается как обычно. Приходит новый крепкий парень и все свинчивает обратно. Звали парня Гуан Уди, а восстановленную им империю историки окрестили младшая хань. Температура заскользила вниз, а Китай пополз в всячески выказывая великоимперские амбиции. Причем пополз так, что мало не показалось никому. Войска молодой империи крепко настучали по кумпулу северным варварам. Армия китайского полководца Ма Юаня захватила северный Вьетнам. Китайский генерал Доу Гу Серии блистательных карательных экспедиций очистил Великий Шелковый Путь от обнаглевших за время усобиц Хунну, восстановив тем самым влияние империи на Западе. 200 тысяч Хунну были пригнаны в империю в качестве рабсилы. Но более всех отличился генерал Бань Чао, войска которого дошли до Средней Азии и вышли к Каспию. Сердце радуется, когда такое читаешь, согласитесь. Хоть мы и не Китай, но все равно приятно. Бан-Чао удалось даже надрать задницу войскам Кушанского царства, о котором мы уже упоминали выше, и которое также разрослось по первому холодку начала эры. Будучи наместником завоеванных западных территорий, Бан-Чао развил бурную деятельность еще и как дипломат, он послал представительную делегацию налаживать связи на Запад. И делегация эта добралась аж до Средиземного моря. Китайский посол прибыл в Антиохию, где был соответствующим почетом принят. Однако триумфальное шествие империи Младшая Хань по исторической арене длится недолго. Во время нового потепления империя оказывается там же, где она оказывалась в прошлые периоды потеплений, в трясине гражданских войн и усобиц. Сначала Китай разваливается на три самостоятельных государства — и какое-то время держится в таком подвешенном состоянии только благодаря тому, что снова началось похолодание, долженствующее пробудить центростремительные тенденции. Но потом следует короткая тепловая вспышка в районе 400 -го года, и Китай, балансирующий на острие, трескается и распадается на 12 самостоятельных государств. Угадайте, когда заканчивается период смут и раздробленности? Посмотрите на график. Правильно, в самой холодной ямке, аккурат в середине VI века Китай снова становится единым государством, а на престоле воцаряется династия с несколько неприличным наименованием Суй. В предыдущей части книги было постулировано, что Китай – идеальная модель для изучения влияния климата на социальную централизацию. И сказано это было не зря. Дело в том, что Китай представляет собой чистый эксперимент – Из-за своего географического положения на него воздействует очень мало внешних помех, вроде орд диких кочевников, которые могли бы внести существенные коррективы в историю. Ранее мы неоднократно наблюдали вещи, которые, казалось бы, противоречат нашей модели. Во времена похолоданий некоторые империи, вместо того, чтобы усиливаться, рушились под внешними ударами кочевых дикарей, которым было просто некуда отступать. Сила перемалывала силу. А вот Китаю угрожали только северные варвары. И если пренебречь этой помехой, как математики пренебрегают бесконечно малыми величинами, климатическая теория Клименко будет в Китае работать без сбоев. Холод — концентрация государства, тепло — дезинтеграция. Периоды смут и гражданских войн в подавляющем большинстве случаев соответствуют теплым периодам. А если даже какая-то смута и возникает в холодные периоды, как, например, реформаторско-социалистическое движение братьев-граков в Риме, оно терпит неудачу. У сильного государства не забалуешь.